Глава 11. Морские кочевники. Снег кружась на ветру, опускался на гору несчастья и побережье. Пейзаж исчезал в белом ничто. Джон Балкли записал в дневнике: Подмораживает. Погода кажется нам очень холодной. Зима пришла быстро. Однако выживших встревожило не это. Перед снежной бурей, когда Балкли вместе с Байроном и Кэмпбеллом обыскивали затонувший корабль, из тумана показались три узких каноэ. В отличие от утлых суденышек, потерпевших кораблекрушение, они были прочны, изготовлены из перекрывающих друг друга слоев коры, скрепленных китовыми сухожилиями, а их корма и нос чуть загибались вверх. Каноэ правили длинноволосые, обнаженные по пояс мужчины, вооруженные копьями и прощами. Шел дождь и дул сильный северный ветер, и мерзнущего байра напоразила нагота аборигенов. «Вся их одежда состояла из куска звериной шкуры вокруг бедер и подобия накидки из перьев на плечах», — писал салон. На каждом каное каким-то чудом горел костер, и холод, кажется, не беспокоил умело маневрировавших между бурунами грибцов. При них было несколько собак. По словам Байрона, напоминавших дворняк, псы внимательно оглядывали море. Потерпевшие кораблекрушения уставились на дикарей. Те тоже не сводили глаз тощих и заросших белокожих пришельцев. «По их величайшему удивлению, — писал Байрон, — и всей манере их поведения, а также потому, что у них не было ни одной вещи, которую можно было бы позаимствовать у белых людей, — Было ясно, что они никогда такого не видели. Это была группа кавискаров, людей, которые носят шкуры. Они поселились в Патагонии и на огненной земле тысячи лет назад. Изыскания археологов указывают на то, что первые люди прибыли в этот регион около 12 тысяч лет назад, ближе к концу ледникового периода. Численность кавискаров составляла несколько тысяч человек, Однако ареал их обитания простирался на сотни километров вдоль южного побережья Чили, от гольфа до пеньес до Магелланова пролива. Обычно кавискары путешествовали малыми семейными группами. Учитывая непроходимую местность, большую часть времени они проводили в каноэ и добывали пропитание в бушующих водах океана. Их называли морскими кочевниками. За века кавискары приспособились к суровым условиям. Им был знаком каждый изгиб береговой линии. Перед их мысленным взором всегда была карта сложных лабиринтов каналов, бухт и заливов. Они знали все убежища. Кристальные горные ручьи, с пригодной для питья водой. Рифы, кишащие съедобными морскими ежами, улитками и голубыми мидиями. Заливы, где рыба собиралась в косяки. Лучшие места для охоты на тюлени, выдор, морских львов, бакланов и уток-пароходов. По кружащимся стервятником или зловонию кавискар мог определить местонахождение выброшенного на берег или раненого кита, одарявшего бесконечными щедротами: мясом для пропитания, жиром для извлечения масла, ребрами и сухожилиями для постройки каноэ. Кавискары редко оставались на одном месте дольше нескольких дней, стараясь не истощать продовольственные ресурсы местности. Они были искусными мореплавателями, в особенности женщины которые обычно управляли каноэ и гребли на веслах. Шириной всего около метра эти суда, однако, вмещали целую семью и собак. Последние были верными компаньонами, надежными охранниками и непревзойденными охотниками. Плоскодонные каноэ могли огибать рифы и проходить в скалистых каналах. В качестве балласта их деревянные полы часто покрывали глиной. Держась у береговой линии и высматривая в небе внезапные шквалы, Кавискары пробивались сквозь яростные Пятидесятые и моря, сокрушавшие такие массивные корабли, как Вейджер. Еганы, мореходный народ, чья территория лежала южнее, на своих каноэ даже одолевали штормы на мысе Горн. Хотя кавискары и другие народы каноэ не знали металла, у них был внушительный арсенал. Долота и зазубренные наконечники для гарпунов и копий делали из китовых костей, Гребни из челюстных костей дельфина. Кожи и сухожилия тюленей и китов служили тетевой для луков, прощей, нитями для плетения рыболовных сетей. Тюлень и пузыри становились мешками. Из лос и ветвей плели корзины. Из древесной коры мастерили лари и факелы. Раковины превращали во что угодно, от совков до ножей. Достаточно острых, чтобы резать кости. Из шкур тюленей и морских львов шили набедренные повязки и наплечники. Европейские исследователи, не понимая, как кто-то может выжить в этом регионе, и стремясь оправдать свои жестокие нападения на коренные народы, часто называли кавискаров и других туземцев на каное «каннибалами», но достоверных доказательств этому нет. Местные жители придумали множество способов добывать пропитание в море. Женщины, преимущественно занимавшиеся рыбной ловлей, привязывали к веревке из сухожилий раковину и бросали ее в воду, подстерегая и подсекая добычу, которую хватали свободной рукой. Мужчины, охотясь, негромким пением или шлепками по воде подманивали морских львов, и когда животные высовывались из воды, били их гарпунами. Охотники ставили капканы на гусей, в сумерках бродивших по лугам, и стреляли из рогаток в бакланов. Ночью ковискары размахивали факелами перед гнездами птиц, ослепляя пернатых. Так было проще забить их дубинками. Аборигены приспособились к суровому климату. Чтобы согреться, они смазывали кожу тюленьим жиром и никогда не гасили костров. Огонь служил не только для обогрева, но и для жарки мяса, изготовления орудий и подачи дымовых сигналов. Дрова из мертвого дерева горят даже сырые. А пух птенцов и гнезда насекомых давали легко воспламеняющийся труд. Если огонь все-таки газ, его разжигали заново, ударяя по кремнию минералом перитом, который содержит сернистые газы. В каное костры разжигались в песчаных или глиняных очагах. Заготовкой дров частенько занимались дети. Кавискары были настолько хорошо приспособлены к холоду, что столетия спустя НАСА в поисках способов выжить в условиях критично низких температур инициировала экспедицию в Патагонию. Один антрополог описал, как эти кочевники поддерживали жизнь. «Домом может быть галечный пляж, песчаный участок, знакомые скалы и островки, какие-то в зимние месяцы, другие долгими летними днями. Домом был и каноэ, с очагом, питьевой водой, с одной или двумя собаками, домашней утварью и охотничьим снаряжением, почти всем необходимым. Вся необходимая пища или материалы находились в воде или на берегу. Байрон, Балкли и Кэмпбелл размахивали шляпами, подзывая кавискаров ближе. Экспедиция Ансона получила от британского правителя покровительственный манифест, который следовало зачитывать всем встретившимся в путешествии туземцам. Аборигенов предлагалось спасти от якобы развращающих условий и помочь создать правительство, чтобы они стали счастливыми людьми. Тем не менее, потерпевшие кораблекрушение поняли, что те самые люди, которых англичане посчитали дикарями, могут владеть ключом к их спасению. Кавискары подойти не решались. Пусть они никогда не видели европейцев, Но, скорее всего, были наслышаны о жестоком завоевании испанцами других коренных народов на севере и знали о кровожадности приплывших на кораблях-бледнолицах. Магеллан и его банда конкистадоров, первые достигшие Патагонии европейцы, подарками заманили двух молодых жителей одной из местных общин так называемых великанов на свой корабль, а потом заковали их в кандалы. Увидев, как по засову оков, заклепывая его, чтобы не открылся, принялись бить молотком, «Эти великаны испугались», — писал хронист Магеллана. Испанцы хвастались, что обратили одного из них в христианство и окрестили Павлом, точно какие-то искупители. Оба заложника вскоре умерли от болезни. Позже, в XIX веке, немецкий купец похитил нескольких кавискаров и как дикарей в естественном состоянии выставил в парижском зоопарке, собрав полмиллиона зрителей. Байрон и его товарищи пытались убедить кавискаров, что не причинят им вреда, демонстрируя то, что Байрон называл «знаками дружелюбия». Когда море заливал дождь, грибцы подходили ближе, рычали собаки, гудел ветер. Обе стороны пытались общаться, но тщетно. «Они не знали ни слова ни на одном языке, который мы когда-либо слышали», — вспоминал Байрон. Трое британцев подняли спасенные из затонувшего корабля тюки ткани и предложили их в подарок. Кавискары взяли подношение. Знаками их уговорили сойти на берег. Аборигены вытащили каной на пляж и настороженно отправились за Байроном и Кэмбэлом в маленькую деревню причудливых убежищ. Наконец их привели к капитану Чипу, который явно расквартировался в жилище кавискаров. Чип церемонно приветствовал аборигенов. Они были его первейшей и, возможно, единственной надеждой найти пропитание. Вдобавок, эти дикари наверняка знали, где находятся враждебные испанские поселения и как можно выбраться с этого проклятого острова. Капитан подарил каждому из мужчин матросскую шапочку и красный солдатский мундир. Хотя особого интереса к ношению подобной одежды аборигены не проявляли, снимая ее всякий раз, когда кто-то ее на них надевал, Красный цвет они оценили. Квискары часто красили свою кожу красным пигментом, приготовленным из обожженной земли. Капитан Чип также дал им зеркало. «Новинка произвела на них странное впечатление», — писал Байрон. Смотрящий не мог себе представить, что видит отражение своего лица, думая, что это лицо кого-то, прячущегося сзади. Поэтому он обходил зеркало, чтобы узнать, кто там. Кэмбл отметил, что кавискары вели себя чрезвычайно вежливо, а капитан Чип обращался с ними с великой учтивостью. Вскоре кавискары вновь отправились в море. Канои становились все меньше, пока наконец не превратились в маленькие точки, испускающие синеватый дым. Чип не знал, увидит ли аборигенов снова. Однако на третий день они вернулись, теперь прихватив с собой удивительное количество еды в том числе трех овец. Достать овцу явно стоило немалых усилий. Ковескары, как известно, баранину не ели. Животных они, скорее всего, раздобыли, торгуя с другой группой туземцев, контактировавшей с испанцами в нескольких сотнях километров к северу. Вдобавок ковескары привезли потерпевшим кораблекрушение то, что Балкли назвал самыми большими и лучшими мидиями, которые я когда-либо видел и пробовал. Околодавшие матросы были чрезвычайно благодарны. Кэмпбелл писал, что аборигены явили хороший пример для многих высокообразованных христиан. Кавискары снова ушли, но вскоре вернулись с женами, детьми и еще несколькими семьями. Всего их было около 50 человек. Кораблекрушение служило одним из тех аттракционов, которые, подобно выброшенному на берег Киту, собирали вместе разрозненные кавискарские группы. Казалось, наша компания их совершенно не пугала, писал Байрон, и мы обнаружили, что они намерены поселиться рядом с нами. Словно зачарованный он наблюдал, как кавискары возводили жилища, которые называли Эт. Для постройки Этов аборигены собирали высокие ветки и втыкали их в землю по овалу. Концы этих ветвей они сгибают, писал Байрон, соединяя в центре наверху, и связывают чем-то народе в Юнка называемого древесным жгутом, который расщепляют, держа в зубах. Каркас или остов хижины защищен от непогоды покрытием из ветвей и коры. Эту кору ковискары привезли с собой на каное, сняв со своих прежних жилищ. Каждое убежище обычно имело два низких входа, прикрытых занавесями из перистых листьев папоротника. В центре каждого жилища это располагался очаг. Пол устилали папоротником и листьями. Байрон отметил, что эти были возведены очень быстро. Когда один из больных британцев умер, кавискары собрались вместе с потерпевшими кораблекрушение вокруг тела. «Индейцы очень внимательно относятся к мертвым, постоянно сидя рядом с трупом и тщательно укрывая его», — писал Балкли. «Они не спускают с лица усопшего серьезнейших взглядов». При погребении британцы бормотали молитвы а кавискары стояли в торжественном молчании. Увидев, как люди во время службы сняли шляпы, писал Балкли, они были очень внимательны и соблюдали религиозный ритуал. И так продолжалось до окончания похорон. Зная, насколько беспомощны британцы, кавискары регулярно выходили в море, а затем волшебным образом возвращались с пищей для них. Байрон видел, как одна женщина уплыла с подругой на каное и, отойдя далеко от берега, схватила корзину зубами и прыгнула в ледяную воду. «Ныряя на дно», — писал Байрон, — «она находилась под водой удивительно долгое время. Когда она вынырнула, ее корзина была полна морских ежей, странных подводных тварей». Байрон писал, что из ежа во все стороны торчат колючки. Под ними скрывались четыре или пять сердцевин, напоминающих внутренности апельсина. Очень питательное и вкусное. Закинув улов в лодку, женщина нырнула за новыми. Балкли заметил, что некоторые кавискарские женщины ныряли глубже 9 метров. «Обычная для них ловкость в нырянии и столь долгое пребывание под водой покажутся невозможными людям, не видевшим этого своими глазами», — писал Байрон. «Похоже, будто провидение наделило этот народ своеобразной земноводной природой». Ковискары нашли в лагуне рыбу и загнали ее в сети с помощью собак, которых Байрон назвал «очень сообразительными и легко обучаемыми». Балкли писал, «Полагаю, что этот метод ловли рыбы больше нигде не известен и очень удивителен». Аборигены буквально бросили капитану Чипу спасательный круг. Однако вскоре помощник плотника Митчелл и другие моряки вновь принялись буянить. Вопреки приказу Чипа, Они воровали спиртное, пьянствовали и скрывались с оружием с места крушения, вместо того, чтобы приносить его в складскую палатку. Байрон отмечал, что эти люди, ставшие практически неуправляемыми, пытались соблазнить кавискарских женщин, что сильно оскорбило индейцев. По всему лагерю распространились слухи, что Митчелл и его мародеры сговорились украсть кавискарские каноэ и сбежать с острова, Чтобы сорвать заговор, Чип отправил Байрона и других верных людей охранять каноэ. Но кавискары увидели нарастание скрытой напряженности среди потерпевших кораблекрушения. Этих заросших щетины людей, не имевших понятия, как охотиться или ловить рыбу, носивших тесную одежду, не дававшую жару огня согревать их кожу, и находившихся на грани отчаяния. Однажды утром Чип проснулся и обнаружил, что все кавискары исчезли. Они сняли со своих убежищ Кару и ускользнули на своих каноэ, унеся с собой секреты своей цивилизации. «Окажи мы им должное гостеприимство, они бы нам очень помогли», — сокрушался Байрон. И добавлял, поскольку внезапный уход спровоцировало поведение потерпевших кораблекрушения, они не ожидали еще когда-нибудь увидеть кавискаров.